Глава 6. Заседание Государственного комитета обороны 15 июля. Присутствовали: Сталин, председатель ГКО, Верховный главнокомандующий; Молотов, председатель СНК, член ГКО; Маленков, секретарь ЦК ВКП(б), член ГКО; Ворошилов, заместитель наркома обороны, член ГКО; Берия нарком внутренних дел член ГКК О Микоян, заместитель председателя СНК, Ведженский, председатель Госплана, Тимошенко, нарком обороны, Хрущёв, секретарь ЦК КПВ Украинской ССР. Первым вопросом повестки дня ГКК О заслушал отчёт нарком обороны Тимошенко о завершении мероприятий по мобилизационному плану МП-41. Нарком доложил, что все подлежащие мобилизации военно обязанных граждан до 1911 года рождения, включительно на всей территории СССР, общей численностью 4 миллиона 10 тысяч человек, и граждане до 1896 года рождения на территориях западной линии старых укрепрайонов, Общей численностью 680 тысяч человек мобилизованы и доставлены к местам прохождения службы. Мобилизованные с унов присоединенных территорий перевезены во внутренние округа. Из внутренних округов 460 тысяч военнослужащих 2-го и 3-го года службы направлены на комплектование танковых и мотострелковых дивизий тылового рубежа. План по мобилизации автотранспорта и тракторов также выполнен, весь транспорт доставлен на места назначения в соответствии с общим планом. Мобилизация конского состава проведена полностью, все лошади доставлены к месту назначения. Войсковые соединения на всей территории страны полностью укомплектованы. Военно-учебные заведения укомплектованы преподавательским составом. и курсантами по штату военного времени. На обучении находятся 320 тысяч курсантов. В запасных полках находится на первоначальном воинском обучении 830 тысяч человек-новобранцев. «То есть, мобилизационный план, как я понимаю, выполнен», уточнил председатель ГКО. «Так точно, товарищ Сталин. План по доставке личного состава и техники — Кемьстанное назначение выполнено на трое суток раньше срока. Воздействие авиации противника на железные дороги пока ниже заложенного в план. Все грузовые и гражданские перевозки были сведены к минимуму. Сейчас уже можно разрешить гражданские перевозки по железным дорогам. Это вы молодцы, порадовали. Железнодорожники молодцы тоже. Кроме плана МП-41, выполнено до 60% решений ГКО от 2 июля о мобилизации военнообязанных до 1896 года рождения на территориях между главным и тыловым оборонительными рубежами. На особо угрожаемых территориях мобилизация выполнена на 100%, на остальных территориях на 40%. Примечание: В альтернативной реальности угрожаемые территории, территории между главным и тыловым оборонительными рубежами, особо угрожаемые территории, территорий на направлениях предполагаемых главных ударов противника между рубежами. Конец примечания. Всего по решению от 2 июля уже мобилизовано 330 тысяч человек. Все мобилизованные направлены в запасные полки, действующих фронтов. Она также используется для восполнения потерь в соединениях, оборонявших предполья. Работу наркомата обороны по выполнению мобы плана МП-41 признали удовлетворительной. Тимошенко поручили подготовить и представить на утверждение в ГККО мобилизационный план МП-42, предусматрив ежеквартальную мобилизацию в 1942 году. по 460 тысяч человек. В следующем по повестке дня докладывал о ходе эвакуации промышленных предприятий с угрожаемых и особо угрожаемых территорий секретарь ЦК КПБ Украинской ССР Хрущев. Хрущев отчитался, что с особо угрожаемых территорий промышленное оборудование вывезено полностью, запасы Сельхозпродукция вывезена на 82%. С угоражаемых территорий промышленное оборудование вывезено на 46%. Сельхозпродукция на 32%. График вывоза выполняется. Доклад секретаря ЦК КПБУ принят к сведению. В ответ на вопросы членов ВКЛ Хрущёв неожиданно попросил слово, чтобы вынести на рассмотрение ГККО предложение ЦК КП Украины. Он заявил, что ЦК Республики считает неправильным то, что планы командования Юго-Западного фронта не предусматривают обороны крупных городов Житомира и Бердичева. После прорыва главного рубежа в Мартыновке немцы легко могут захватить эти города. Теперь после завершения мобилизации и прорыва полного укомплектования войск тылового рубежан, по мнению ЦК КПУ, имеется полная возможность удержать эти города в наших руках. Достига юго-западного фронта значительно превосходят противостоящего противника в живой силе и во всех видах вооружений. Отдав города немцам без боя, наши войска потом будут вынуждены выбивать их из них немцев с большими потерями. Города при этом Будут разрушены, будут большие жертвы среди гражданского населения. ЦК КПУ просит ГКО внести соответствующие корректировки в план действий юго-западного фронта. Хрущёва поддержали Маленков и Варшилов. Выслушав всех, Сталин заключил, что обсудит этот вопрос с военными